Часть вторая. Глава одинстая. Как вскоре поняла Блайт, по-своему означало без обсуждения с ней. Я думаю, Верене нужен национальный цветок, сказала она вместо приветствия. На следующее утро ножки ее стула скрижетали по камню, пока она тащила его из гостиной в соседнюю комнату, где Арис закатывал рукава. Тем утром, прижавшись ухом к двери, она слышала, как он на цыпочках прошел по коридору и спустился по лестнице. Судя по его стону, Арис надеялся сам проделать всю работу, пока Блайт спала. Но Блайт была не дурой, она не собиралась упускать возможность понаблюдать за его магией в действии. «Я не нуждаюсь в твоих советах». Его голос звучал ровно и монотонно. «А теперь, если соизволишь уйти...» «Как насчет морозника?» — спросила девушка, усаживаясь боком на принесенный стул и закидывая ноги на подлокотник. «Знаешь, его иногда называют «жемчужиной зимы», он совершенно не боится холода». «Холод!» — процедил он. «Если бы ты предоставила возможность фантазировать мне, Верена могла бы стать тропическим раем», Которым мы бы сейчас наслаждались, он был прав, хотя теперь было уже слишком поздно. Блайт сидел у противоположной стены, повернувшись так, чтобы наблюдать за работой Ариса. Сегодня он выглядел по-другому воротник его белой рубашки на пуговицах был не таким тугим, как обычно. Он закатал рукава повыше. И девушка поймала себя на том, что смотрит на его обнажённые предплечья. Его золотистые волосы казались мягкими и непокорными. Она ни в коем случае не сказала бы, что он выглядел растрёпанно, так как даже в его позе присутствовала некая скованность, что делало его вид более деловым, чем у большинства людей. Но Блайд было трудно отвести взгляд от стоявшего перед ней мужчины и не высматривать расслабленного юношу с портретов. Во всяком случае, он выглядел увлеченным работой и, возможно, даже немного обеспокоенным, если судить по косым взглядам, которые он постоянно бросал на Блайт. «Морозник», — пробормотал он, приглаживая волосы и оглядывая комнату. «Очень хорошо». «Внезапно нити оказались перед ним», Тысячи нитей, сверкающих золотом и сплетающих замысловатые узоры слишком быстро, чтобы Блайт могла за ними уследить. Пряди, обрамлявшие его лицо, развивались, пока он работал, и с каждой секундой все больше нитей присоединялось к остальным, пока даже его рубашка не начала трепетать, словно подхваченная невидимым ветром, который налетал по мере того, как его магия обретала форму. Каменный пол Вестерии под роком судьбы окрасился в переливчато-голубой цвет. Сияние распространялось по комнате, превращаясь в нечто похожее на зимнее озеро, на котором Блайт играла в детстве. Но пол оказался не скользким, когда Блайт тронула ногой твердую поверхность. Она глубоко вздохнула, вцепившись в подлокотники кресла. Блайт всегда знала, что Арис талантлив. Она видела это в различных чудесах и в легкости, с которой он творил свою магию, как будто та была продолжением его души. Но наблюдать за тем, как он создает что-то настолько масштабное, было совершенно новым опытом. Арис был художником по натуре, а вселенная — холстом, который он разрисовывал по своему желанию. Воображение воплощалось в виде портретов в золотых рамах, бесконечных залах, заполненных экспонатами, а перила были изогнуты так, что отражали хрустальный пол. У основания этих перил росли изящные кусты морозника изо льда с такими плавными изгибами, что были неотличимы от настоящих. Цветы устремлялись ввысь, увивая лестничные перила, а лепестки распускались по мере того, как лестница поднималась выше. Вместо фирменного золотого цвета комната была залита серебристым сиянием, отчего Вистерия выглядела, словно вырезанная из лунного света. Этот новый дворец словно сошел со страниц волшебной сказки, освещенной самими звездами. Ее сердце замерло, когда она поднялась, и сделала неуверенные шаги к перилам, как будто одно неверное движение могло разрушить эту красоту. Блайт провела по ним дрожащим пальцем, затем испуганно выдохнула, почувствовав тепло. Каким-то образом лед оказался теплым. Арис, должно быть, услышал ее. Все, от блеска в его глазах до восхищения, искривившего его губы, казалось маниакальным. «Впечатлена?» – поддразнил он, наверняка ожидая резкого ответа и подшучиваний, к которым они так привыкли. Но вместо этого Блайт лишь прошептала. «Да!» – и погладила большим пальцем край скульптуры Морозника. «Красиво! Все вокруг было так восхитительно красиво! Арис, это потрясающе!» Его лицо исказилось, словно он ждал, что она высмеет. Но когда он увидел, как скользят по полу юбки Блайт, пока она огибает перила, очарованная мельчайшими деталями, напряжение в его плечах спало. Блайт задумалась, каково это — иметь возможность соткать целый мир собственными руками. Каково дать волю своему воображению, зная, что все невозможное в пределах досягаемости? Это было действительно чудесно. И на долю секунды на его губах промелькнул едва заметный намек на улыбку. Не на самодовольную усмешку, а искреннюю улыбку настоящего Ариса. Бладь не понравилась эта мысль, и она постаралась выбросить ее из головы. Сотворить одну комнату достаточно просто, но, конечно же, ты не сможешь добиться такого же великолепия во всем дворце. Великолепия? Все еще купаясь в лучах ее похвалы, Арис ухмыльнулся и потер руки. «Ты еще не видела настоящего великолепия. Присаживайся, любовь моя, мы только начинаем». Блайд знала, что будет непросто, и все же она недооценила даже начальные этапы приготовления. Магия Ариса действовала так же быстро, как и его воображение – Однако шесть часов спустя Блайт узнала, что большая часть времени уходила не на сотворение чар, а на детали, необходимые для создания правдоподобной лжи. Поначалу он отказался предоставить ей краски и мольберт, но, одержимая желанием поучаствовать, Блайт уговорила Ариса наколдовать ей блокнот, чтобы она могла набрасывать идеи. «Нам понадобятся люди», — напомнила она, рисуя примитивный город, полный фигур. Блайт устала от трудной роли организатора этого проекта, которую сама на себя взвалила. Поначалу Арис не хотел ее слушать, но она настаивала на своем в течение нескольких часов, и в конце концов он сдался и позволил Блайт предлагать ему идеи. Или, по крайней мере, пытаться их донести». Арис не услышал и половина ее грандиозных замыслов, хмурясь и замечая, что ей нужно попрактиковаться в рисовании. «Разумеется, нам понадобятся люди», — фыркнул Арис, глядя на ее работу. Пара сидела друг напротив друга на хрустальном полу. Блайт, скрестив ноги, согнулась над альбомом на коленях, в то время как Арис сидел, подтянув одно колено к груди и опершись на него локтем. Чай и бутерброды были поданы на волшебных тарелках. Блайт поглощала уже третью порцию. Как и следовало ожидать, это было одно из лучших блюд, которые она когда-либо пробовала. Кто бы мог подумать, что сэндвич с курицей, посыпанный поджаренным миндалем, может быть таким вкусным. Арис тоже съел несколько штук, и молча наполнил тарелки, когда они опустели. «И еще нам нужен город», — добавила Блайт с набитым ртом, помахивая перед ним своим альбомом. Арис нахмурился, но Блайт не обратила внимания на его осуждение. «У меня уже есть кое-что на примете». Он отвернулся, более спокойный, чем обычно, не в силах быть столь же язвительным, что и раньше. «Они...» Поскольку Блайт решила, что она тоже участвовала в создании этого шедевра, превосходно поработали за последние пару часов. На месте старой Вистерии возникло их временное жилище Верена. Новый дворец был в два раза больше, и Блайт не раз ловила себя на мысли, что удивляется, как вообще возможно такое волшебство. В конце концов, она поняла, что это находится за гранью ее понимания. Как бы она ни старалась, и сколько бы лет они ни провели вместе, едва ли она когда-нибудь постигнет магию Ариса. Конечно, не все созданное им было из льда. Покои, в которых предстояло остановиться ее отцу, были украшены ослепительными витражными окнами и бело-серебряной лепниной в виде корон на сводчатых потолках. Фантастические грифоны и единороги были вырезаны на нем так искусно, что можно было неделями разглядывать детали замысловатых узоров. Здесь были узорчатые ковры и люстры из сусального золота со свечами, выраставшими из полураскрытых бутонов. Позолоченные рамы портретов были роскошными, а потолки нескольких комнат на нижнем этаже – украшали великолепные росписи. Она не могла с уверенностью сказать, что именно там нарисовано. Некоторые изображения напоминали ангелов, другие цветы, где-то мелькали странные мифические чудовища, которые заставили Блайт задуматься, что же творится в голове Ариса. Также были и статуи. Бюсты людей с крыльями, что закрывали глаза и гигантская бронзовая голова оленя. Среди прочего нашлась любопытная статуя кабана, поразительно похожего на того, что красовался на ее дверной ручке. и Иблай даже подумала, не дразнит ли ее Арис, но промолчала. В чем не было необходимости? Дворец, который они с Арисом построили, казался обитаемым. Настоящим зданием, простоявшим столетие и собравшим множество произведений искусства, демонстрирующих королевское великолепие. Вестерия стала местом, в котором захотелось затеряться. Блайт могла провести неделю, исследуя одно крыло дворца, и все равно не увидеть все. Арис планировал свое творение до мельчайших деталей – так что получился настоящий шедевр. Наблюдая за тем, как он перебирает нити, несколько раз создавая, а затем переделывая расписной потолок, пока тот не получился таким, каким его задумал Рок Судьбы, Блайт узнала о Баррисе больше, чем за те две недели, что провела с ним. Касалось ли это еды, живописи, музыки или даже скульптуры – Арис признавал только лучшее. Сначала Блайт думала, что он просто привередлив, но, судя по взглядам, которые он бросал на нее украдкой, или потому, как раздувалась его грудь всякий раз, когда его творения вызывали восторг у Блайт, вскоре девушка поняла, что Арис заботится не только о себе. Возможно, именно поэтому он разделял с ней трапезу и сотворил в столовой такой впечатляющий вид, даже когда остальная часть Вестерии превратилась в руины. Она думала, что Арис хотел поразить ее своей магией и, возможно, даже немного напугать. Но, узнав его лучше, она поняла, что на самом деле Арис желал разделить с кем-нибудь все это великолепие. С человеком, который восхищался бы искусством и красотой, и кто наслаждался бы всеми потрясающими вещами, которые радовали и его взор. Возможно, Блайт удалось заглянуть и в его душу, но в Арисе было еще столько всего, что ей предстояло раскрыть. Он был скрупулезен, и, рассматривая мельчайшие пылинки между двумя замороженными морозниками, она была очарована таким подходом к деталям. «Ты любишь свою магию?» Блайт не знала, почему у нее вырвался такой вопрос. Возможно, она была поражена увиденным или несколькими мирно проведенными вместе часами. Возникли некоторые разногласия по поводу цвета краски, но в целом у них все шло на удивление хорошо. Арис уже поднес бутерброд ко рту, но его рука застыла. Его реакция была столько незначительной, что Блайт почти усомнилась, не показалось ли ей, что плечи его напряглись, а спина выпрямилась, и от былой расслабленности не осталось и следа. «Ты пытаешься на что-то намекнуть?» Он снова говорил, защищаясь. Блайт отвела взгляд и взяла себе еще один сэндвич. Она не торопилась с ответом, скрывая свое любопытство и неудержимое желание очистить его, как яблоко, и вгрызться в самые внутренности. «Я ни на что не намекаю, Арис!» — откликнулась девушка. «Просто в кои-то веки ты выглядел по-настоящему счастливым!» По лицу Ариса пробежала тень. «Я нахожу огромную радость в творчестве!» сказал он наконец и нахмурился. «Я никогда не знал ничего, кроме своей магии. Она часть меня, моей сущности». «Но она не ты», — поправила Блайт. «Магия определяет то, кем ты являешься, судьбой, но ты гораздо многограннее своей работы». Он издал тихий смешок. «Боюсь, не все так думают». Люди боятся того, чего не понимают, и лишь немногие принимают свою судьбу. Ты не представляешь, насколько близко я знакомлюсь с их жизнями каждый день. И все же, несмотря на это, вы, люди, меня ненавидите. Хотя какое это имеет значение? Даже если бы вы меня полюбили, мой брат однажды все равно забрал бы каждого из вас из этого мира». Впервые с момента создания во дворце стало холодно. а Озноб длился всего несколько секунд, прежде чем Арис опустил голову, и Блайт увидела его, мужчину с портрета, такого молодого и по-мальчишески наивного, несмотря на свои годы. Блайт поняла, что была права. Арис не хотел оставаться один. Он желал разделить с кем-нибудь свою жизнь. Возможно, именно поэтому Вистерия оставалась такой пустой, чтобы не напоминать ему о великолепии мира, когда у него не было ни единой души, с которой он мог бы им наслаждаться. «Что ж», — сказала девушка, слизывая миндальные крошки с пальцев, «я думаю, твои способности удивительны. Мне бы хотелось иметь такие же, только без прилагающейся к ним работы». Просто удивительно, насколько расслабились плечи Ариса. Он с любопытством посмотрел на Блайт, радуясь ее словам, как будто она была дуновением ветра в жаркий летний день. Если это правда, то ты одна из немногих. Непонятно почему, но Блайт потянулась вперед и положила ладонь на его руку, пытаясь унять эмоции, которые он так старался скрыть. Она действовала инстинктивно и не осознавала, что прикасается к нему, пока в ее груди не вспыхнуло пламя. Арис резко втянул воздух, но прежде чем Блайт отстранилась, она оторвала взгляд от их рук и подняла голову, посмотрев мимо Ариса, не встретив его пристальный взгляд. Мимо переливающихся перил туда, где краем глаза заметила мелькнувшие белые волосы. «Блайт» — голос Ариса звучал как-то отстраненно, сквозь смех и ту же мелодию, которая не давала ей покоя. У девушки закружилась голова, перед глазами все поплыло, а в висках запульсировала боль. С каждой секундой музыка становилась все громче, пока краем глаза она наблюдала — как жизнь подобрала подол своего платья цвета слоновой кости и закружилась в танце. «Блайт!» — Арис выдернул руку, и все вернулось на свои места. Музыка стихла, видение танцующей женщины в белом исчезло. «Боже милостивый, что на тебя нашло?» Арис стоял на коленях, склонившись над ней и вглядываясь в ее лицо. Осознав, насколько близко он был, Блайт отпрянула от него. «Я в порядке, а тебе нужно поработать над манерами», буркнула девушка, пытаясь избежать его любопытного взгляда. Арис схватил ее за плечи, удерживая на месте. «Раз ты в порядке, тогда, может, объяснишь, почему у тебя глаза едва не выкатились из орбит?» Она не могла особенно когда они оставались на виду у призрака, его умершей возлюбленной. Блайт прикусила нижнюю губу, перебирая в голове варианты ответов. Несомненно, у нее были галлюцинации, но почему? Поняв, что ей нечего сказать, и, вероятно, устав от попыток поймать ее взгляд, Арис с усталым вздохом отпустил девушку. «Я могу сам доделать оставшуюся часть Верены». «Тебе понадобится моя помощь», — возразила Блайт, несмотря на то, как неуверенно прозвучал ее голос. Арис, должно быть, тоже это почувствовал. «Я разберусь с остальным», — пообещал он. «Приходи завтра и упадешь к моим ногам от осознания того, какой я невероятный». «Удивительно, как тебе удается держаться на ногах с таким раздутым эго», — вздохнула она. «Я в порядке, Арис, просто немного устала». Но он словно не слышал ее. Золотые нити обвелись вокруг ее запястий, прежде чем Блайт успела возразить и потянули к лестнице. Блайт отмахивалась от них, выкрикивая в адрес Ариса такие непристойные прозвища, что в какой-то момент, когда она споткнулась на первом лестничном пролете, Он повернулся к ней, скрестив руки на груди и вопросительно прищурился. По его виду невозможно было понять, оскорблен он или впечатлен. «Где ты всему этому научилась?» «Из книг», — выпалила Блайт, услышав в ответ одобрительное хмыканье. Затем еще тысячи нитей обвелась вокруг ее талии и лодыжек. Они потащили протестующую Блайт вверх по лестнице, по коридору в ее комнату и плотно закрыли за ней дверь. И хотя Блайт так и подмывала сказать Арису, что она еще даже не начала составлять для него список обидных прозвищ, она ни разу не попыталась проверить замки. Потому что либо призрак Милы бродил по Вистерии, либо Блайт сходила с ума.